Элитарное искусство для коммерческого дизайна. Третий этап развития прерафаэлитизма определялся деятельностью Уильяма Морриса. Линда Пари, исследователь творчества Морриса, пишет: "Уильям Моррис был рождён реалистом и мечтателем. Эта двойственность сформировала его характер и контролировала его жизнь". Он надеялся, что его литературные произведения и его искусство, плоды его воображения, помогут ему скрыться от посредственности и несправедливости современной цивилизации, заявляя, что ненавидит её, хотя только эклектическая и беспокойная атмосфера Англии XIX века могла обеспечить и интеллектуальный призыв, и практический способ осуществления. В 1877 году Уильям Моррис вместе с архитектором Филиппом Уэбом и их единомышленниками создал общественную организацию по защите достопримечательностей, также известная как Против слома. Это было сделано в целях противодействия викторианским реставрациям, которые прерафаэлиты считали разрушительными. под реставрациями тогда понималось в прямом смысле слова восстановление первоначального облика здания. Морис выступал против практики, как он её называл, фальсификации старинных зданий. При таком воссоздании готического облика часто уничтожались более поздние дополнения. Морис полагал, что старинные здания следует реставрировать в более современном смысле этого слова, бережно сохраняя всё архитектурное наследие. Прерафаэлиты во второй половине XIX столетия не были одинокими представителями исторического стиля неоготики, конкурирующими с безликим конвейерным производством. На международной выставке были представлены тысячи проектов, оформленных как молодыми авторами, например, Джоном Поллардом Седаном и Джоном Фрэнсисом Бентли, так и более известными архитекторами Джорджем Гилбертом Скотом и Джорджем Эдмундом Стритом. Мориссе серьёзно беспокоило активная перестройка выдающихся архитектурных памятников, охватившая страну в последние десятилетия. Моррис был встревожен, увидев летом 1876 года, каким образом ведутся реставрационные работы под руководством Эдмунда Стрита в приходской церкви Барфорт, недалеко от Кельм-Скотта. Небывалую активность в области перестройки старинных зданий проявлял и посредственный архитектор Гилберт Скотт. Он просто-напросто разбирал постройки и возводил на их месте так называемый новодел с изменениями по собственному усмотрению. За период с 1847 по 1878 год он таким образом улучшил свыше 730 зданий: 39 соборов, 476 церквей, 25 школ, 26 публичных строений, 25 колледжей, 43 замка. И в этом списке обозначена лишь небольшая часть грандиозной деятельности Скотта. Подобного рода реставрация была ничем иным, как сведением всего разнообразия британских архитектурных стилей к некоему единому знаменателю, к крайне английской стилистике. Неразборчивость и торопливость муниципальных властей уродовала сохранившиеся сооружения, делая невозможным грамотное и осторожное восстановление. Письмо от 5 марта 1877 года, отправленное Уильямом Моррисом в Антиниум, было полно возмущения, направленного против главных идей реконструкции. варварские акты, которые современные архитекторы, пасторы и сквайры зовут реставрацией. К счастью, его голос был услышан, и в том же месяце состоялось первое заседание общества защиты старинных зданий с Моррисом в качестве секретаря. Вскоре в состав общества вошли Томас Карлейл, Холмен Хант, Эдвард Бёрнс Джонс и другие известные художники и общественные деятели. Была организована система регистрации и контроля состояния зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Представители объединения давали консультации по реконструкции и реставрации. Общество также действовало как группа протеста против неграмотно запланированных и неверно ведущихся работ в других странах. В частности, Морис возглавил оппозицию против перестройки западного фасада собора Святого Марка в Венеции. Компетентность Мориса как практикующего дизайнера и знающего историка искусства была постоянно востребована. В дополнение к прочим обязанностям он занимал неофициальную должность советника Саут-Кинсингтонского музея, созданного после международной выставки 1862 года. В 1876 году Уильям Моррис был назначен преподавателем рисунка в открывшейся при музее школе искусств. Первая из многих лекций об искусстве и дизайне состоялась зимой 1877 года в гильдии по изучению ремёсел в Лондоне и называлась Декоративные искусства. Отличие Мориса от других дизайнеров состояло в возрождении утерянных методов, в извлечении из забытых процессов из тьмы забвения и придании им современной формы. Общество искусства и ремёсла, художественное движение викторианской эпохи, участники которого следовали идеям Джона Рёскина, пыталось возродить умение и искусство средних веков. Для достижения этой цели Уильям Уорису пришлось основать фирму, производящую дизайнерские вещи в оригинальном, непривычном для викторианской публики стиле, затем приучить публику к этой эстетике. внедрить с новой художественной формой новые идеи в сознание тех, кто был готов покупать его изделия. Цели и задачи фирмы были противоречивы: отрицание промышленности и возрождение ремёсел. Новые технологии удешевления производства утвари и создания уникальных предметов искусства. организация общества Антискреп и выпуск витражей, использовавшихся для псевдоготической перестройки старинных сооружений. Все эти противоречия заключались в медиевизме Мориса, в его практическом осуществлении. Воплощение идей в жизнь не могло быть буквальным, особенно если идеи соединяли в себе и футурологические, и пассиистские стремления. Идеи Мориса отражали противоречия современности с её избыточным увлечением средневековьем. Неудивительно, что в картине Уильяма Мориса Королева Гвиневра, моделью для которой послужила Джейн Бёрден, тогда ещё невеста художника, так много осязаемых атрибутов старины, исторических декораций, несмотря на то, что Морис называл эту свою работу воплощением снов. В этот период Уильям Моррис и его друг и единомышленник Эдвард Бёрн Джонс находились под сильнейшим влиянием эдинбургских лекций Рёскина. Бёрн Джонс даже сказал: "До того, как я увидел работы Рассети и Фра Анжелико, я и не предполагал, что люблю живопись". Джордж Джанна Бёрн Джонс вспоминала о восхищении мужа легендами артуровского цикла в книге Альфреда Теннисона. Мистическая религия и благородное рыцарство деяний, мир ушедшей истории и романса в именах людей и городов это стало его правом первородства, его владениями. Эдвард Бёрн Джонс полагал, что живопись есть прекрасный романтический сон о том, чего никогда не было и никогда не могло бы быть в свете прекраснее, которого нет, в стране, которую нельзя ни найти, ни вспомнить, а о которой можно только мечтать. И эта мечтательность чувствуется в каждом произведении Бёрн Джонса. Искусствовед Екатерина Некрасова пишет, что в картинах Бёрн Джонса вся сила 13 века с его социальной системой, верой и суевериями, добродетелями и греховностью, святостью и непристойностью, смелостью и единством, вся его огромная творческая сила подчинена у Бёрн Джонса пресной благопристойности викторианской гостиной. Идеал такого приручённого романтизма оказался выхолощенным. Однако надо отметить, что многие Бёрн Джонсовские работы обладают и темпераментом, и динамизмом. Например, одна из ранних его работ, акварель Седония Фонборг, написанная в 1860 году, в одно время с созданием акварели Россетти Лукриция Борджа. Композиция Россетти послужила источником вдохновения для Бёрн Джонса, также как сюжет, взятый из книги Вильгельма Мейнфельда Колдунья Сидонии. Злая колдунья изображена в момент, когда она замышляет преступление, за которое будет казнена в 1620 году в городе Штеттине. Экстравагантный наряд Сидонии взят из портрета Изабеллы де Сте, работы Джулио Романа. Выражение лица Седони, взгляд искоса, жест, остановленный раздумьем, всё передано точно и выразительно, без идеализации, свойственной женским образам у Рассеtti. Родственница Седони, Клара фон Борг, помещённая на задний план, хоть и жалеет преступницу, но спасти её не в силах, на что намекает пара неоперившихся птенцов в руках Клары, объект возделения чёрной кошки. Вильгельм Мейнхальд описывает портрет Седонии, который видел в замке графа фон Борг. Седония представлена в расцвете своей красоты. Её рыжие, почти золотые волосы убраны в золотую сетку. Её шея, руки и запястья обильно украшены изумрудами. Корсаж ярко-лилового цвета, оторочен ценным мехом, а само платье из голубого бархата. В руках у неё редикюль из коричневой кожи изящной формы. Черты её лица не радуют глаз, несмотря на большую красоту. Особенно в губах можно заметить выражение холодной злобы. К началу 1880-х годов Бёрн Джонс обрёл самостоятельную манеру. В ней появились динамизм жеста и линеарность рисунка. А также произошло, по выражению исследователя Дженнифер Харрис, превращение платья в полное произведение искусства, устроенного из множества складок. Использование Эдвардом Бёрн Джонсом складок на драпировках похоже на аналогичный приём в изображениях античных и средневековых одеяний у Альберта Мура и Фридриха Лейтона. они тоже придавали фигурам скульптурность очерчивая формы моделей складками но у бёрнд джонса складки в начале мягкие округлые со временем становятся другими жёсткими точно вырезанными из дерева или вырубленными из камня средневековым мастером Эти приёмы: знаковость фигуры, бесплотные тела, спрятанные в острые, будто накрахмаленные складки одежды, чёткость силуэтов на плоскости фона Бёрн Джонс постоянно использует в своих произведениях, ранних и поздних, на холсте, на бумаге и на стекле. Сад Геспирид, Обольщение Мерлина, Сердце розы, Свадьба Психеи, витражи и гравюры. Широкий диапазон таланта Бёрн Джонса позволил ему не только стать успешным живописцем и графиком, но и раскрыть свои возможности в области прикладного искусства и дизайна. Именно он воплощал в жизнь самые смелые и наиболее сложные по технологии начинания Морисса, среди которых особое место занимает искусство книжной иллюстрации. Пол Митхем, исследователь творчества Морисса, писал: Морис думал о книжной иллюстрации ещё когда вместе с Бёрн Джонсоном намеревался издать Земной рай, то есть уже в 1866 году, на начальном этапе своей деятельности. Уже тогда Уильям Морис, с юности увлеквшийся каллиграфией, не только писал книги, занимался витражами и ткаными изделиями, но и восстанавливал утерянные старинные техники резьбы по дереву, в том числе техники печатной графики. По воспоминаниям современников, в 1870 году Морис посвящал книжные графики утро каждого воскресенья. возрождая утерянные техники каллиграфии и иллюминации рукописей. В ходе работы он изучал основы романских и итальянских шрифтов, вновь открывая старинное искусство золочения, а также испытывал старинные рецепты составов красителей. Джон Рёскин отмечал, что его талант к иллюминации рукописей был так же велик, как у любого рисовальщика XIII столетия. Бёрн Джонс и Морис вместе работали над серией иллюстраций для книги Мориса Большая книга поэтических повестей его земного рая. Они отталкивались от искусства деревянной резьбы итальянского Ренессанса, особенно от таких произведений, как Гипноэротамахия Полифила, роман с иллюстрациями гравюрами, созданными в Венеции в 1499 году. Моррис проделал огромную работу, вырезав произведение на 50 досках. Моррис создал приблизительно полтора тысячи иллюминированных и рукописных страниц. Большая часть их датируется этим временем, включая его собственную книгу поэзии и совместные с Бёрн Джонсом утонченные версии «От». В отличие от Рассети, Морис не очень интересовался литературным наследием итальянского средневековья, отдавая предпочтение интерпретациям британской истории и исландских саг, которыми он увлёкся во время своих поездок по Исландии в 1871 и 1873 годах. В 1896 году из-под прессы издательства «Келем Скотт» вышло 425 экземпляров сочинений Джеффри Чосера, которые были почти мгновенно распроданы. Екатерина Некрасова пишет, что это была самая монументальная и великолепная из келем-скоттских книг. Была задумана как средневековый рукописный фолиант. В нём 87 иллюстраций Бёрн Джонса, резаных на дереве хупером, орнаменты на полях по рисункам Мориса и переплёт из белой свиной кожи. Бёрн Джонс также делал иллюстрации к смерти Артура Томаса Малори. Рыцарская тематика не оставляла в покое художника, но это было пристрастие не только Бёрн Джонса. Литератор аристократ Чарльз Спенсер, описывая эстетическое движение, представителями которого были и Морис, и Бёрн Джонс, так отзывался об этом художественном течении. Для меня эстетическое движение имеет своё очарование как симптом определённого рода английской художественной шизофрении. Как бы ни были изысканы и экстравагантны поздние проявления статизма, давшие повод для сатирических комментариев Панч, их корни лежат в моральных вопросах искусства и общества, исходящих вначале от Джона Рёскина. Оно драматично, даже тревожно и приправлено глубоко укоренившейся неудовлетворённостью индустриальной цивилизацией. Неудовлетворённость эта была велика Недаром и сделаем молодых мастеров сразу произвели хорошее впечатление, хотя пресса упрекала преров и элитов иногда довольно резко в излишнем архаизме бытовых предметов, которые по выражению The Building News непрактичны. Хоть и могут восхитить после четырёх векового сна, но не адаптированы к потребностям живого человека, как средневековые доспехи не подходят для защиты от огнестрельного оружия, средневековая стрепня для торжественного банкета, а ругань норманов для салона английской леди. Вскоре Уильям Моррис и сам понял, что производимые товары следует упростить и сделать менее трудоемкими, а также найти самый выгодный и востребованный вид продукции. К большому везению Прерофа и Элитов, уже в начале 1860-х годов Морис был погружён в первое и самое долговременное увлечение его большого дизайнерского замысла возрождение витражного стекла. Отчасти это была дань прагматизму. Ремонт старых церквей и возведение новых на волне ритуального возрождения веры сделали витражи коммерчески важным достижением. Успех фирмы во многом был обязан тому, что Морис Рана понял и оценил новые возможности, связанные с возросшим спросом на церковные предметы. В первые десятилетия правления королевы Виктории множество церквей было возведено на месте древних неисследованных церковных зданий. Самые ранние относились к XIII столетию. С 1840 по 1876 год было построено 1727 новых храмов и перестроено или отреставрировано 7144, на что ушло в общей сложности 25 млн фунтов стерлингов. С годами убранства церквей становились всё более изобильными и роскошными. А самым эффектным украшением интерьера являлось витражное стекло. Мориссо и его друзья умело пользовались личными знакомствами и с членами комиссии по сохранению старинных зданий с целью улучшить и стабилизировать репутацию фирмы. Но, как всегда, у Мориссо были не только коммерческие намерения. Ещё студентом во время путешествий в северную Францию он видел средневековое витражное стекло в готических кафедральных соборах. Возможности этого искусства проникли глубоко в его воображение. Описания витражей появляются в нескольких повестях, написанных Уильямом Моррисом в то время. Он не столько концентрировался на отзывах о переливах красок и изяществе оттенков цветного стекла, сколько на повествовательных качествах этого вида техники. Морис чувствовал, что витраж перспективное искусство, которое станет востребованным. Постепенно от использования приёмов живописи средневековья и возрождения, Бёрн Джонс приходит к созданию новой эстетики, предваряющей появление искусства модерна. Работая совместно, Морис и Бёрн Джонс подготавливали новую эстетику своими витражами. Контурность и условность фигур, отсутствие светотени и объёма, локальный цвет. Пока всё это было лишь эффектом от применения техники витража. осознанным художественным приёмом эффект стал значительно позднее Неповторимый стиль фирмы Мориссо, основанный на глубоком изучении средневековых технологий, а также предметов ручной работы, поставили Прерафаэлиты в положение отличные от прочих коммерческих производителей, чьи товары всего лишь подражали ремёслам 15-го столетия, но были слишком явно сделаны для современников и потому казались подделками. Первые крупные заказы на оформление четырёх недавно построенных церквей в Кембридже, Скарборо, Брайтоне и Селсли пришли от архитектора Джорджа Фридрика Будли. Витражи в церкви Всех Святых в Селсли, Глостершир, были первым из реализованных проектов и базировались на прототипах XIII века, в частности, на витражах Мертон колледжа в Оксфорде. Кроме библейских сюжетов, Моррис делал и витражи на темы легенд об Артуре и по мотивам других легенд Средневековья. В 1862 году поступил заказ на витражи от коммерсанта Вальтера Данлопа на тему истории о Тристане и Зольде для оформления холла в Гарден-Грэнш в западном Йоркшире. Эскизы для витражей были выполнены Моррисом, Бёрн-Джонсом, Рассетти, Брауном. а также их коллегами со времён Оксфордских фресок Артуром Хьюксом и Велом Принцпом. Компания ещё не была опытна в средневековых технологиях стекольного ремесла, поэтому витражные стёкла в начале были тоньше, чем впоследствии, после освоения технологии. Многие фигуры были взяты Бёрн Джонсоном из германских гравюр и картин северных мастеров, Дюрера, Галбейна, Лука Саван Лейдена и других. Морис выполнял самую тяжёлую рутинную работу. Он осуществлял все общий контроль за краской, а затем и за покрытием Макнасвинцу. Чтобы создать рисунок, пригодный для воплощения, художникам фирмы Мориссо требовалось знать технологию изготовления цветного стекла до малейших тонкостей и учитывать эти тонкости в момент создания эскиза. Кроме того, требовалось постоянно наблюдать за процессом, идущим в мастерской, чтобы получить хороший результат. Поэтому художники ещё на стадии рисунка подчиняли свой замысел профессиональным требованиям работников мастерской, производивших готовые образцы. Пока витражи пользовались успехом и могли служить увеличению продаж фирмы, которая получала достаточную прибыль, чтобы постепенно развиваться. К сожалению, через несколько лет, несмотря на усилия Уильяма Морриса, фирма начала испытывать трудности. Дефицит покрывался из собственного кармана Морриса. Проблемы были вызваны тем, что популярность витражного стекла в конце 1860-х годов резко пошла на спад. Мода менялась, и некоторые возможные заказчики уже не были заинтересованы в оригинальном, но дорогом авторском решении, а отдавали предпочтение копиям с образцов Средневековья. Некоторые партнёры вышли из предприятия. Фолкнер вернулся в Оксфорд, Маршал никогда не оставлял свою карьеру инспектора старинной архитектуры. Теперь он отдал ей предпочтение. Для Рассети работа в фирме была всего лишь побочным природком. Морис понял, что ему необходимо увеличить объём продаж и повысить доходы, тогда, вероятно, финансовое будущее фирмы и удастся спасти. Главным уроком, полученным Уильямом Моррисом в первые годы коммерческой деятельности, было понимание того, что фирма может укрепить свою репутацию среди покупателей за счёт предложения новых товаров. Но это было легко сказать, чем сделать. И всё же, предметы интерьерной декорации стали новой продукцией фирмы, и в начале 1870-х годов Морис активно занялся дизайном обоев и мебельного ситца, надеясь найти своего покупателя. Он нередко получал нехадовый результат, но зато постепенно создал самостоятельный стиль интерьерного дизайна.